Глава третья. Тайна Графского поместья. 1. В два часа дня они въехали в пределы поселка Воздвиженск, а еще минут через пятнадцать автобус остановился на территории бывшего поместья Поддубное, у опушки осеннего леса. Вдалеке, за желтеющими березами и осинами, проглядывали крыши Графской усадьбы. Из-под широкого пёстрого зонта, оставив плетёное кресло, к ним вышла экскурсовод. Дамочка среднего возраста с книгой в руках. Она ожидала, когда все покинут автобус. Экскурсанты выбирались на свежий воздух с радостью. Тут тебе и осинник, и тропинка рядом бежит, и поле убранное открывается всей своей русской ширью. Крымов вдохнул поглубже. «И воздух-то какой! дурманящий, чистый, да сердце пробивающий!» Расправляя плечи, на одном из которых висела нарядная сумка, Егор Кузьмич даже тихонько баском запел. «Поле, русское поле!» На крепкого седобородого старика в мятом джинсовом костюме покосились, экскурсовод в первую очередь. «Кончай буянить!» — толкнул спутника локтем Андрей Крымов. «Конференция краеведов давно закончилась. Дела у нас тут». «Вот всегда ты так. Обломаешь отрадные думы в самое неподходящее время», — вяло огрызнулся, добродумов. «Интересно, столовая у них тут есть? Душенька!» Уже громко обратился он к даме-экскурсоводу, собиравшую автобуса своих подопечных. «А у нас закуска по графику запланирована? В смысле, обед?» «Вначале духовная пища, гражданин», — снисходительно ответила та, уже предчувствуя, что с этим экскурсантом ей придется общаться индивидуально. «А потом и прочее, рядом с домом-усадьбой», — уже обращаясь ко всем остальным, громко сказала она. «Есть открытое кафе, где все желающие смогут пообедать дежурными блюдами». Щами, которые, по преданию, так любил Лев Константинович Бестужев, пирогами с мясом и блинами с мёдом. «Представь!» — радостно хлопнул Крымова по накачанному прессу Егор Кузьмич. «Мировая ж закусь! Граф был наш человек. Правда, блины с мёдом на поминках особо жалуют, но ничего. Вот и помянем Лева Константиновича Бестужева». Он задумался. «Интересно». «А какие напитки он предпочитал?» «Трезвенником он не был, не поверю. Спросим?» «Даже не думай, Егор Кузьмич», — тихонько сказал Крымов. «Пошли, экскурсия, кажется, начинается от ее зонтика и далее к усадьбе». Экскурсия и впрямь начиналась от зонтика экскурсовода и далее следовала по тропинке, ведущей к старинному графскому дому. Как жили графы Бестужевы, двух путешественников интересовало постольку-поскольку, где и как они гуляли с барышнями, где тискали крепостных девиц, где охотились на животных и пернатых. Через четверть часа экскурсия входила через ворота на территорию усадьбы. Едва речь зашла о старых и уже заброшенных постройках, Крымов оживился. «Слушай ее», — шепнул он на ухо Добродумову. Внимательно слушай. «В усадьбе вы видите могилу льва Константиновича Бестужева, вельможи Екатерины Великой, основателя Бобылевской ветви древнего рода», сказала дама-экскурсовод. «Не думайте, что близкие решили похоронить графа во дворе его же дома. Конечно, нет». Дело в том, что на этом месте стояла часовня, в которой и погребли графа в 1795 году. Но во время революции часовня была разрушена. Крест сломан, могила затоптана, но само погребение странным образом уцелело. В наше время могилу восстановили, крест вместе с ней, а вот на часовню денег пока не хватает. А где любили обедать графы Бестужевы? не унимался любопытный Егор Кузьмич. «В доме или на улице было у них своё, так сказать, открытое кафе». При дам экскурсантов пошли смешки. Дама-экскурсовод напряглась. Обедали графы бестуживы всегда по-разному, гражданин. Зимой и осенью в доме, летом в беседках или на поляне. «А весной как?» «Оставь ты её», — отдёрнул спутника Крымов. «Привязался». «Вон тот столб, седьмой от ворот, наш!» — кивнул он в сторону могилы. Проигнорировав вопрос Добродумова, дама-экскурсовод поспешно взялась рассказывать о повседневной жизни крестьян графской усадьбы. «Егор Кузьмич, как раз напротив разрушенной часовни», — вцепился в руках товарища детектив. «Я почитал, видишь?» «Да, вижу, вижу», — откликнулся Добродумов. «Не слепой. А вот где их кафе? Не вижу. А ты видишь?» «Да ну тебя!» — безнадёжно махнул рукой Крымов. «Чего ты так разволновался-то?» — поинтересовался у него старший товарищ, важно шагая в хвосте маленькой скученной группы. «Двести лет стоял этот столб, и ещё двести простоит, если мы его с тобой не расшатаем. А у нас, поверь, силушки богатырской на то не хватит. Раньше-то как строили? На века». А вот кафе запросто может пропасть. Подует ветерок, и нет его. Современная летняя застройка. Фу на него, как и не было. С блинами, щами и пирогами. Соображать надо. Их провели по подворью усадьбы. Потом в сам дом. В пустые голые флигели они только заглянули. Там экспонатов было немного, и показывать оказалось нечего. Все остатки вещей, да и то, еще неизвестно откуда взятых, были сконцентрированы в центральных помещениях усадьбы. В коридоре на втором этаже продавались сувениры, в том числе и весьма занятная одежда. «Эти кафтаны шьют ученики из местной школы-интерната», информировала экскурсантов пожилая женщина-продавец с добрым лицом. «Все детки из малообеспеченных семей, где нет отца или матери». Так они зарабатывают себе на жизнь. Кафтаны пользуются большой популярностью среди иностранцев, а также театральных реквизиторов. Материал, конечно, слабенький, но и стоят кафтаны недорого. Три тысячи рублей за штуку. Она трогательно заглянула в глаза Добродумова. «Покупайте, детишкам поможете, и память останется». «Лицо у вас знакомое», — неожиданно добавила она. Добродумов нахмурился, Крымов пожал плечами. После спальни и кабинета все вошли в просторную графскую гостиную, заставленную милым полуантикварным хламом. На одной из стен висели два портрета. Один — моложавого дворянина в пышном белом парике, другой — матерого седого старика с окладистой бородой, простоволосого в старомодном красном кафтане. Точь в точь в таком, какие продавались в коридоре усадьбы. «Эти два портрета особо уникальны», — с улыбкой сказала экскурсовод. На обоих Лев Константинович Бестужев. В молодости, когда он был блистательным вельможей Елизаветы I, а позже Екатерины II, и в старости, когда при Павле I он попал в немилость и был сослан в свое родовое имение сюда, в Бобылев. Покинув двор, Лев Константинович, на зло немеченному царю, отрастил окладистую русскую бороду по старой боярской традиции. Именно таким русским богатырем, вернувшимся к своим истокам, он и сошел в могилу, не дожив до свержения Павла всего два месяца. Смотри-ка, а он на тебя похож, совершенно серьезно кивнул на портрет Крымов. «В старости, конечно. Надень кафтан, Егор Кузьмич, и сойдешь за опального графа». А борода-то, борода, как будто у одного цирюльника брились. «Цирюльник — слово немецкое», — поправил его Добродумов, цепко рассматривая портрет. «В старости Лев Константинович говорил «бродобрей».» Крымов пожал плечами. «Главное, похож. Может, вы с ним, родственники?» «Невелика честь!» — польщенно отмахнулся, добродумов. «Бестужевы не от Рюриковичей пошли, а я от Давыда Васильевича Раздорова сорви головы. Хотя...» — он прищурил один глаз на портрет. «Определенное сходство имеется. Согласен». Многие тоже с интересом поглядывали на говорливого экскурсанта, затем переводили взгляд на портрет и опять украдкой смотрели с нарастающим любопытством на мощного старика. Краевед из Царёва деловито отдёрнул джинсовую рубашку. «А кафтан бы мне пошёл, Андрей, ей-богу, пошёл. Куплю я его, пожалуй, дома носить буду как халат». «Придет ко мне Николай Михайлович за бутылочкой добродумовского коньяка, моего, значит, самогона, а я ему с порога. Кому руку тянешь, на колени холопья морда, землю яшь!» Егор Кузьмич кивнул. «И детишкам из малообеспеченных семей помогу. Покупкой-то, а? Как думаешь, Андрей?» Кафе оказалось за усадьбой. Его вид сразу сделал Егора Кузьмича добрым и вальяжным, и мы впрям предложили щи суткой пироги с мясом и блины с медом. А те благородные напитки, что пивал Лев Константинович, спросил у буфетчица добродумов. Есть в наличии? Кто пивал? протирая бокалы, безразлично спросила та. Лев Константинович, многозначительно ответил краевед. «Кто такой Лев Константинович?» — презрительно спросила буфетчица. Крымов и Добродумов переглянулись. «Ваш граф», — не глядя на нее, наполняя поднос, — сказал Крымов. «Хозяин сей усадьбы». «Ха-ха, граф!» — усмехнулась та. «Водки вам, что ли, хочется? Так нет ее!» — она усмехнулась. «Еще в музеях бухло продавать. Вы же экспонаты грызть начнете!» «Отчего вы о нас такого плохого мнения?» — искренне возмутился Крымов. «Мы похожи на людей, которые могут причинить вред экспонатам?» «Вот пока вам не наливают, гражданин, вы держитесь. А плесни вам, так вы и усадьбу подожжете, повидала я вас, залетных на своем веку!» «Дэс!» — покачал головой Андрей Петрович. «Земной мир несовершенен, Андрей!» разочарованно покачал головой Егор Кузьмич. «Увы нам, грешным». «Вот купить на территории музея усадьбы запрещено», холодно бросила из-за спин двух путешественников дамы-экскурсовод. «Так вот, граждане умники». «Сок есть томатный», — сказала буфечица. «Обидеть хочешь?» — разочарованно спросил Егор Кузьмич. «Унизить окончательно». «И компот из сухофруктов». Вместо ответа усмехнулась та. «Целый бак, дедуля, хоть залейся!» Если граф любил блины с медом, пока им наполняли тарелки, все так же философски заметил Добродумов, «То понятно, почему и компот есть в таком изобилии. Подумай, Андрей, он жил в эпоху перемен. Павел скольких сослал-то? Суворов тоже был среди бедолаг». И сколько их, вельмож бывших Екатерининских, по деревням своим отгоря-то и бездействия померло. Думаю, Лев Константинович с одних поминок на другие только и ездил. Друзей в последний путь провожал. Вот к блинам с медом и компоту из сухофруктов и пристрастился. «Верно, гражданка?» Он взглянул на буфетчицу. «Может, и риску с изюмом насыплите ученым людям?» Очередь освободите, еще более презрительно бросила та. Ученые, яблоки моченые. Это оскорбление, конечно, но мы простим, забирая поднос, с улыбкой заметил Крымов. Простим, великодушно. Она из черного люда будет, я так понимаю, взглянув на буфетчицу, вставил Егор Кузьмич. Что с нее взять? Пожал он плечами. Холопка! Шелка бы ты отсюда! уколола его недобрым взглядом буфетчица. «Дед Мороз!» Компот они все-таки взяли. «Коньяк с соком томатным приличным людям запивать не пристало», садясь за самый дальний столик под открытым небом, заметил Егор Кузьмич. «Тем более Рюриковичем. К тому же коньячок наш разливать тайком придется. Ну так у меня опыт есть. И на компот коньячок цветом похож, а?» Если что, бросим туда по сухофрукту для конспирации». Не с таким месцом Лев Константинович Бестужев свои пироги ел, заметил во время трапезы Крымов. «За такую начинку он бы своего повара высек, а, Егор Кузьмич?» «Не бухти», — ответил с полным ртом Добродумов. «Бог тебе дал пищу, радуйся!» Но тотчас и кивнул. «А повара-то граф не высек бы, живьем сварил!» «Но мы, бастарды Рюриковичи, непривередливые!» Съев, не торопясь, дежурные блюда и допив тайком коньяк, они обошли каменный графский забор. Весь этот день они то и дело озирались, выглядывая вероломных противников. Вот и теперь оглядывались по сторонам, но растопченных нигде видно не было. «Да и земля целаться лёхонько», — у седьмого столба заметил Крымов. «Что с той стороны, что с этой?» «Стало быть, еще не успели растопчены порыться. Но они где-то рядом. Чувствую и все тут», — саданул он кулаком в ладонь. «Вот ведь похитители, мать их!» После трапезы экскурсантов созвали побродить по окрестностям усадьбы. Повидали они развалины графских конюшен и бань и спили из священного источника. «А вот я слышал», — галантно взяв даму-экскурсовода под локоть, заговорил Крымов что Лев Константинович слыл загадочной личностью. Вам об этом что-нибудь известно? «Возможно», — загадочно улыбнулась женщина. «Существует легенда, что Лев Константинович состоял в тайном обществе и захоронил на территории усадьбы некий предмет, по сути, бесценный, свидетельствовавший о могущественности этого общества». «Но что это за предмет?» «Понятия не имею». «Думаю, это всего лишь миф». «Миф?» — вырвалось у Крымова. «Да?» — улыбнулась ему дама-экскурсовод. «Директор музея Павел Самозванцев даже рекомендует не упоминать об этом. Что толку? Все равно известно немного. Интересно другое. На одной из гравюр с изображением графа Льва Бестужева среди прочих орденов можно различить один очень странный» в виде юного героя с дубинкой и щитом в руках, с короной на голове, в ореоле семи звёзд. Представляете, наши историки интересовались. Ни в одной энциклопедии такого ордена не было и нет. Юный герой с дубинкой в руках. Крымов нахмурился. В ореоле семи звёзд и с короной на голове, представляете? Да, — покачал он головой. Загадочный он был, вошли в Бестужев. «Человек тайна». На обратном пути едва все обошли усадьбу, как увидели Ниву, из которой выходил худощавый мужчина в джинсах и джемпере с узкой бородкой и пышной шевелюрой. «Павел Павлович!» — едва увидев его, всплеснула руками экскурсовод. «А вы тут почему? Как же больничный?» «Дела заставили, Людмила Георгиевна», — елейно ответил он. «А так бы сидел дома и сидел у печки». Уважи камин, улыбнулась она. Вот-вот, я и говорю, у камина... Вяло и по слогам произнес он. Это наш директор Павел Павлович Самозванцев, представила экскурсовод нынешнего хозяина музея Усадьбы. Здрасте, низко поклонился он группе. Дамы и господа, вы к озеру ездили? К озеру не ездили, ответила за всех экскурсовод. Времени уже в обрез. «В следующий раз будете у нас обязательно посетить Бестужевское озеро». «Оно чудо», — посоветовал директор. «Всего наилучшего, дамы и господа». «Как желудок-то, Павел Павлович?» — уже тише спросила у него экскурсовод. «Ничего, Людмила Георгиевна, жить буду. Спасибо за заботу». Самозванцев вытащил из багажника тёмный пакет, издавший лёгкий случайный звон, и понёс его в усадьбу. «Скользкий он какой-то», — заметил Добродумов. «Сам на желудок жалуется, а в пакете-то, смотри, коньяк и шампанское. Видишь, как выпирает с той и с другой стороны? Там потолще, тут потоньше, а звенят бутылочки не сразу. Знаешь, отчего это, сыщик?» «Отчего?» — спросил Крымов. «От того, что он, этот Самозванцев». «Пузыри-то колбаской проложил, хлебом и конфетами, для конспирации!» «Фантастика!» — покачал головой Крымов. Фраза относилась исключительно к смекалке Егора Кузьмича. «Вот-вот, не хочет афишировать, банкет-то. А те конфетки в коробочке, и она большая, отсюда тоже вижу». «Как экстрасенс?» — поинтересовался Крымов. «Точно!» Того же-то он решил попочивать в усадебке-то, а? 2. Предупредив шофера, что в город они вернутся своим ходом, два путешественника двинулись к Бестужевскому озеру. Ждать темноты. Ты прав, Егор Кузьмич. Самозванцев и язвенник, это по всему видно, шагая чуть впереди, заметил Крымов. У него обострение, но он выходит на работу и делает это к вечеру. И с собой у него выпивка и закуска. «Стало быть, если мы не ошибаемся, тут нынче будут гости». Он оглянулся на добродумово. «И гости для господина Самозванцева, званные и дорогие. Скольким он ради них жертвует?» Просёлочная дорога вела их между смешанным лесом, по левую руку и выкашенным полем по правую. Желтеющий лес... Полнился ветром и шептал сотнями голосов. Свежестью полей дышали не только легкие, но и душа. Навстречу им шла бабка с корзинкой в руках. Когда они поравнялись, Крымов спросил. «Бабуля, мы к озеру правильно идем?» «Правильно, добрые молодцы, правильно. Там и будет», — махнула она рукой. «Городские, что ли?» «Вроде того». Ее корзинка была укрыта чистым расшитым полотенцем. Не грибы несла, да и тяжела была корзинка для грибов. «Молоко, что ли?» — хитро спросил Крымов. «Сметанка?» «Да, вроде того», — загадочно ответила бабка, глядя куда-то в леса и поля. «На продажу или как?» — с прицелом поинтересовался детектив. «Внучкам?» «Внучки мои, далеко», — обронила бабка. «Скиснет, пока донесешь. На продажу, милок». «Мы бы купили», — заискивающе сказал Крымов. «Продайте, бабуля, у нас дорога нынче длинная, проголодаемся». Услышав про молоко, Добродумов печально вздохнул и спросил. «Странница, а где тут самогону прикупить можно?» Опять возмутился Крымов. «Коньяк только что пили, а пойло-то тебе зачем покупать? Спятил Егор Кузьмич». Старушка тут же превратилась в боевой кулачок. «Не слушай, товарища своего молочника, и не поила у меня вовсе!» Ожив на глазах, она цепко посмотрела в глаза Добродумова, на его почтенную бороду, залезла в корзину и вытащила пузырь с мутной жидкостью. «Первачок, мил человек!» — доверительно сообщила она. «Слеза, а не самогон!» «А как же молоко и сметана?» — вопросил Крымов. «Еще чего!» — сурово сказала бабка. «Это не ко мне, я таким не промышляю!» «Коллега!» — на глазах веселее кивнул на нее, добродумов. «Товарищ по разуму! Из одной, можно сказать, галактики! Видишь, у нее свой винокуренный заводик имеется! Бабуля, так вы сами эликсир взращиваете, не посредник?» «Какой такой посредник?» — удивилась она. «Конечно, сама. Да у нас тут у каждого свой винокуренный заводик-то имеется. Как еще жить-то?» «Но мой самый лучший», — заверила она потенциального покупателя. Добродумов, беззаботно хлопнул спутника по солнечному сплетению. «Думай, сыщик, как нам еще времечко-то скоротать?» — спросил он так, точно всеми силами пытался достучаться до товарища. К вечеру озеро-то околеем, Андрей Петрович. От молока и подавно. Пронесет еще. Бабуля, свет мой в окошке. А две-то есть две бутылочки. Есть и две, — кивнула бабка. Крымов обреченно махнул рукой. Ну вас. Чего, не уважает это дело? — доверительно спросила бабка, хлопнув прокопченной рукой по морщинистой шеи. Да нет, любит. «Ломается просто», — заверил ее, добродумав. «Только я вначале отведать должен хотя бы глоток», — предупредил он. «Идет?» «А что ж, не идет-то», — спросила бабка. «Воля покупателя, ребятки, закон. Пей, мелок». Она достала пластмассовый стаканчик, откупорила бутылку, плеснула на донышко. Егор Кузьмич долго водил у края стаканчика раскрасневшимся носом. Точно держал в руках широкий бокал каплю с дорогим коньяком, важно кивал. Бабка-самогонщица следила за ним, как за диковиным зверем. Какой попался, вдумчивый, только б не привереда. Наконец Егор Кузьмич коротко выдохнул и выпил. Крымов за этой сценой наблюдал с нарочитым скепсисом. «Ну, как?» Поинтересовалась бабка у требовательного покупателя. «И впрямь, Егор Кузьмич, как пошло-то?» Подождав, спросил уже заинтригованный Крымов. «Вернее, пошел. Стоишь точно истукан». «Слеза!» — разом энергично кивнул Добродумов. «А какое послевкусие! Мята и благоухает! Берем! Две берем!» — взглянул на Крымова. «Две?» «Не десять же!» — ответил вопросом на вопрос детектив. «Две так две, уговорили мы его», — подмигнул он бабке. «Или три?» «Верно, сынок, пока есть?» — ответила та вопросом на вопрос. «Вы, бабушка, это прекратите», — попытался вставить слово Крымов, но не успел. «Три берем», — выдохнул Добродумов. «Для верного счета, ну, не десять же», — уставился он на Крымова. Тот лишь махнул рукой. «Вот ты ладненько!» — довольная бабка полезла за второй и третьей бутылкой. «Вот и правильно, молодые люди, и мне тащить легче, а ты старших-то уважай!» — сказала она Крымову, кивая на Егора Кузьмича. «Старшие, они плохого не посоветуют!» «Это смотря какие старшие!» — не удержался от фразы Крымов. «За иными глаз да глаз! Небось, в музей идёшь приторговывать!» Уже доставая портмоне, заговорщицки спросил Егор Кузьмич. «Там же, кроме пива, компот да сок томатный, а, бабуля?» «А вот куда иду, моё дело», — строго ответила бабка. «Моё, да господа бога». «Правильно, коммерческую тайну надо беречь», — согласился Добродумов. «А закуска-то есть какая?» «Блины да пироги», — вновь оживилась бабка. «Блины-то с мёдом, небось?» — поморщился Добродумов. «А пироги с мясом?» — вставил Крымов. «Блины с творогом, а пироги с яблоками!» Она с насмешкой взглянула на детектива. «Эх ты, с мясом! Откуда у нас мясо-то?» «Отлично! Берём и то, и другое!» — кивнул Добродумов. «Вот и молодцы!» Бабка нарадоваться не могла на сговорчивых покупателей. Тут меня утром, когда в музей шла... Она осеклась, но, махнув рукой, решила продолжить. Здоровенный дядька на машине остановил. Из города. Черная такая машина. Спросил, знаю ли я, где поблизости отобедать можно. Я ему говорю, а у меня обед всегда с собой. Из города приезжают, не из города, а людям, что по графской усадьбе бродят, выпить хочется. Музей. А к выпивке у меня и закуска. «И блинчики, и пирожки. Могу угостить. Дорого не возьму». «Что вы думаете?» «Выходит другой, помоложе, заглядывает в мою корзинку. Я полотенчик то отвернула. И говорит тому здоровенному старику. «Они их грязными руками готовят. Еще подцепим, заразу какую!» «Сели в машину и уехали. А я думаю...» «Эх, вы паразиты!» «У меня так всегда всё чистенько, всё свежее и горячее». Сияя, она поглядела в глаза Добродумову. «А вы другие, добрые, душевные, так вот». «Значит, машина чёрная была?» — спросил Крымов. «Чернющая ночь точно», — закивала бабка. «К нам такие сроду не заезжали». «А кто ещё в машине был?» «Да вроде никого, только эти двое были». «А в каком часу всё случилось?» «Да часика в десять утра». «Спасибо, бабуля», — сказал Крымов. «Не зря мы тебя повстречали». «Да, а женщины с ними в машине не было?» «Не было», — с уверенностью ответила бабка. «Точно, ребятки, не было». Я с твоей бутыли они разложили по двум сумкам. Расплачиваясь, Егор Кузьмич накинул сверху полтинник. Проводив бабку, двое товарищей переглянулись — «Вот и показались наши враги на горизонте», — сказал Крымов. «И на очень даже близком». «Видать, что так», — согласился с ним Добродумов. «Они Марию где-то на шофёра своего оставили. Он у них из-за охранника, и из за тюремщика, а сами вдвоём сюда приехали». Крымов и Добродумов продолжили путь к озеру. «А чего же сегодня только?» — спросил краевед. «А чего именно сегодня пожаловал сюда Павел Павлович Самозванцев со своей язвой желудка и коньяком, догадываешься? Мы когда с тобой на бережочке приземлимся, я это дело разузнаю во всех подробностях». «Через машину свою поди», — нахмурился Егор Кузьмич. «Через компьютер этот?» «Да, через компьютер», — кивнул Крымов. Краевид добродумав, хоть и пользовался сотовым телефоном, но лишь в экстренных случаях и исключительно по прямому назначению. А вот смотреть на него, как на источник мировой информации, опасался из мистических соображений. «Верю я в технику, но до разумных пределов. Ну, автомобиль, там, самолет, ну, ракета. А когда вот так, чтоб всех за яйца держать через одну такую вот спичечную коробку... «Это беда будет. Беда, Андрей. Помяни слово моё». После удачной покупки сверкнувшей наконец впереди осенней чистотой озёрной воды, у Добродумова даже голос стал громче и выразительнее. Хотя выразительнее и так уже было некуда. «Только ты, Егор Кузьмич, больно не налегай». Когда Добродумов прибавил шаг и обогнал его, вдогонку попросил Крымов. «Нам надо дело делать. И копать придется, и воевать, может быть. Силы нужны». «Сил у меня сколь хочешь, Андрей!» Уже различив то сокровенное место, где он разложит скатерть-самобранку, бросил Добродумов. «Откопаем твой клад, верь мне, и повоюем, ох, как повоюем! Силы во мне нынче богатырские!» Сокровенным местом оказались два брёвнышка, положенные на сухом бережке недалеко от воды, друг против друга. Лавочки, да и только. В середине стоял растрескавшийся пенёк, столик. Круглое озеро, в котором тонули облака, умиротворяло своим видом. Желтеющие берёзы, порывами шумевшие над головой, склонялись над обрывчатым берегом, а ниже, вдоль кромки воды, теснился молодой ивняк. Рябь несла сюда, к берегу, редкие жёлтые листья. Печальные лодочки и послеобеденная прохлада уже стелилась по тёмно-синей озёрной воде. «И как такое благодатное место не занято?» — риторически спросил Егор Кузьмич. «Тут ведь очередь просится. А, Андрей, за неделю сельчане записываться должны. Что думаешь, местным ресторатором что ли, стать? Купить местечко-то? Он уже застилал пенёк газеты «Бабылёв сегодня». Выкладывал пирожки с яблоками и блины с творогом. Жадно облизывался. Осторожно водрузил на столик бутылку самогона первача. Затем также осторожно снял её и поставил рядом. «От греха подальше. Махнёшь так рукой, и нет дара судьбы. Не стоит искушать фортуну, Андрей, не стоит». Добродумав разлил. Крымов поначалу отказался, но после выпил таки полстакана самогону. «Ах, и впрямь неплох», — продегустировал напиток детектив. «Не обманула бабка-то». «Бабка сказочная», — закусывая пирогом, оживлённо кивнул Добродумов. «Она, видишь, и накормила нас, и живой воды дала». Он кивнул на бутылку самогона у основания пенька. «И дорогу к озеру указала, сюда, значит, в оазис». Я враге напомнила. «Сама, Андрей, сама!» Назидательно погрозил он пальцем. «Вот и не верь после того в волшебные ситуации. Вещая бабка!» Добродумав разлил еще самогону, теперь до самых краев, и выпил свою порцию разом. «Как в сказках! Ты, добрый молодец, герой, Василису идешь спасать. А я... я...» «А ты?» — поинтересовался Крымов. «А я как конёк-горбунок. Или как щука волшебная. Или как рыбка золотая. Я магическая сила природы, Андрей. Вот кто я таков!» Егор Кузьмич прихватил ополовиненную бутыль. «И пьём мы воду живую!» «Вот что, горбунок, я тебе ещё раз говорю. Живой водой осторожнее!» — вновь предупредил товарища Крымов, глядя, как тот уже наливает по новой. «И кому я это говорю каждый раз?» «А я и не знаю, кому», — пожал плечами Егор Кузьмич. «Займусь-ка делом», — сказал Крымов. Он достал телефон, который Егор Кузьмич именовал волшебной машинкой и стал кликать мини-указочкой. Егор Кузьмич пил и говорил, говорил и пил. Время от времени направлялся к соседним деревьям справить нужду. Но говорить не переставал. Оба не заметили, как стало смеркаться и холодать. «Твое молоко помогло бы!» С доброй насмешкой бросил Егор Кузьмич, разбираясь со второй бутылкой. «Куда бы делся старатель, если бы не я? И не бабуля волшебная», — в очередной раз предупредил. «Пойду-ка, я облегчусь». Но он направился не к деревьям, которых было в изобилии и к которым он ходил прежде, а к берегу озера. «Ты не нырни, смотри», — предупредил его Крымов. «Не учи ученого», — вальяжно ответил Добродумов. «Красота-то какая! Эдам!» «Нашел, Егор Кузьмич!» — крикнул в спину ему Крымов. «Нашел!» «Чего нашел, грибы, что ли?» — не оглядываясь, спросил тот. «Точно, мухоморы!» — оживленно крикнул Крымов. «Я о растопченных и об этом самозванцеве. Так ведь и знал. Открыть тайну?» «Валяй, Андрей, открывай!» — дал добро Егор Кузьмич, широко расставляя ноги на обрывистом берегу хорошо ка я здешнее озерцо!» — с благостью в голосе сказал он. «Сольюсь, так сказать, с графским водным пространством. С землицей-то уже слился. Наберу силы отводиться. Славный самогон, славный. Я бы с бабкой волшебной обменялся бы рецептурой. Слово бы фамильное нарушил». «Слушай внимательно», — громко сказал Крымов. Максимилиан Лаврентьевич Растопчин, папаша, был учителем у Павла Самозванцева в Бабылевском педагогическом. Поэтому ученик вышел с больничного, решил встретить учителя. Понимаешь? Уважить, так сказать. Растопчены сюда и не совались эти два дня. Призами-то его. Сегодня вечером или ночью папаша и сын напоят этого Самозванцева, если только он у них не в доле, и сделают подкоп. Крымов даже привстал с деревца. «Егор Кузьмич, понимаешь ты или нет?» «А мы их опередим!» Уже пустив струю в Графское озеро, вовсю Журча также вальяжно бросил Егор Кузьмич. «Мы им яйца-то накрутим! В петелечку их!» Вдруг пошатнулся и, возопив «Андрюша, спасай!» рухнул вниз. Раздался тяжелый всплеск воды. Крымов бросился к берегу. Когда он с обрывчика уставился в озеро, решая прыгать сразу или сбросить одежду, то увидел внизу стоящего по пояс в воде Добродумова. «Слился с водицей-то, Графской!» — захохотал Крымов. «Грех смеяться над страдальцем!» — ответил Егор Кузьмич. «Обойди бережок и руку подай! Водица-то! Простыла давно! Зябка!» Через минуту Крымов вытаскивал промокшего и дрожащего Добродумова из черной воды. «Ты как, Егор Кузьмич?» «Как, как? Как им кверху?» — ответил тот, дрожа от осенней влаги. «Самогон у нас остался? А то как же!» — первым вспомнил он. «Ещё бутыль!» «Тебе переодеться надо, страдалец!» — сказал Крымов. «Так нет у меня сменной одёжи!» — посетовал Егор Кузьмич. И тот сейчас вспомнил. «У меня ж халат есть!» «Какой ещё халат?» — удивился Крымов. «Как какой?» — распрямился краевед. «Кафтан Графский! Забыл, что ли? Купил же я его!» а -а -а -а -а", протянул Крымов. «Точно! Ты в нем будешь выглядеть на все сто! Собаки местные сдохнут, и суслики повесятся, если они тут есть!» «Да хоть божьи коровки!» Сбрасывая с себя одну намокшую тряпку за другой и постукивая зубами от холода, ответил Егор Кузьмич. «Подай же, Кафтан, Андрей! В сумке он! Графский мой наряд!» На голое, ещё крепкое тело Егора Кузьмича скоро был наброшен кафтан. Смотрелся наряд, жалко, но дешёвое трепье облагораживал сам хозяин надежи. «Спасибо деткам из приюта», — приглаживая намокшие волосы, сказал Добродумов. «Выручили они меня. Спасли-таки от смерти лютой, от окоченения». Он допил остатки из второй бутылки. «И бутыль ещё есть, славьте Господи!» Он даже широко перекрестился на густой алый закат, особо живописно смотрясь в этом кафтане. «Анза, волшебная была бабка, сама третий предложила!» К музею-усадьбе они продвигались, едва стало быстро смеркаться. Со стороны зрелища было интригующее. Поёживающийся граф, довольно потрёпанный, как видно, подался в народ, да чего-то ночью. В руке граф держал пузырь с мутной жидкостью и время от времени останавливался, прикладывался к нему. Затем по-звериному крякал и зарыгал «Хорошо, Андрей! Глядишь, и выживу!» и шел дальше. Его сопровождал крепкий слуга с сумками на плечах. Через час, слушая перелай собак из близкой деревни, кое-где замечая огоньки, они добрались до нужного столба. По ту сторону забора играла музыка, И кому-то, видно, не спалось. Крымов отсчитал три шага влево, в сторону восьмого столба и шепотом бросив Добродумову. «Ни слова, Егор Кузьмич!» Воткнул лопату в землю. Копал он быстро, ловко и почти бесшумно. Крымов пыхтел и углублялся всё ниже, по щиколотке, по колени, по пояс. Стена упрямо шла вниз. Он то и дело освещал фонариком кирпичи, но серебристого камня всё не было. «Неужели окрасился за это время?» — думал Крымов. «Потерял цвет? Как его тут теперь отыщешь?» А ещё он прислушивался к нарастающим звукам из-за стены. А там что-то происходило, и догадаться было несложно, что. Там тоже копали. И тоже старались всё делать бесшумно, боясь привлечь к себе внимание. И скоро он услышал голоса, приглушённую перебранку. А главное, оба голоса показались ему знакомыми. «Егор Кузьмич!» — вынырнул Крымов из своей траншей. «Помогай!» Добродумов в этот момент пил самогон из горла, глухо, булькая и пыхтя. «Егор Кузьмич!» «Каюшки!» — оторвался тот от горлышка. «Помогай, говорю, нас обходят!» «Потерпи, Андрей!» — сказал Добродумов, опрокинул пузырь до конца и вытряс последние капли себе на язык. Бросив бутылку в сторону, он грузно полез в яму под стену. «Кто обходит-то?» «Догадайся!» «Ну да!» «Быстрее, утопленник!» «А не обвалиться? спросил Добродумов, уже отгребая руками землю. «А, Андрей?» «Тише!» На той стороне явно заволновались, голоса повысились, и громче стала взрываться земля. Тоже, как видно, под лопатой. Детектив проворно снимал один пласт земли за другим. В очередной раз Крымов выстрелил светом фонаря и глазам не поверил. Перед ним был нужный камень, белый с серебряными прожилками. Он стал аккуратно обкалывать его со всех сторон и, к великой своей радости, обнаружил, что камень закреплён не раствором, воском. Крымов вырезал белый камень и вырвал его лопаткой из стены. В квадратном проёме, 200 лет назад, специально оставленном здесь, лежал металлический тубус. Рука детектива ухватила находку и рванула на себя, но точно магнит не отпускал его. И тогда Крымов понял. С той стороны тоже тянут тубус, и с не меньшей силой. Тужились, рычали, но отпускать и не думали. Так они и тянули его каждый на себя, пока не разорвали, и темный свиток, выпавший из тубуса, не остался лежать на белом камне в проеме. Крымов проворно ухватил свиток, но и рука с той стороны тоже ухватила его. Но это была уже не железяка. Свиток они разорвали в мгновение ока на две равные части. «Отдай! Отдай половину!» Иступленно зарычал по ту сторону забора знакомый голос Лаврентия Ростопчина. «Отдай свиток, Крымов!» «Рян тебе, а не свиток!» Бросил Егор Кузьмич с этой стороны. «Девицу нам вернешь, будет тебе карта! Не вернешь, дулю получишь! А еще придем и харю начистим!» «Уходим!» — подтолкнул его Крымов. А когда выбросил наверх лопату и вытолкнул из ямы Егора Кузьмича, то бросил назад в проем стены. «Ждем вас завтра в полдень для обмена на развилке двух дорог. Одна идет к усадьбе бестужевых, другая на село и птицеферму». Пфу, плюнул он уже инстинктивно, выбираясь наружу. «Уроды, мать вашу! Царапину на Маше Бестужевой найду, убью обоих!» Едва они оказались в добыче наверху, как услышали страшные ругательства, которые изрыгал Максимилиан Лаврентьевич Ростопчин по ту сторону забора. Видно, он не мог поверить, что держит в руках только половину долгожданной карты. Крымов еще различил слова. «Где лестница, Олух? это он обращался к сыну. «Говорил, оружие надо взять!» — отвечал тот. «Голову надо было брать!» — ярился отец. «Упустил карту, гадёныш!» «Оба хороши», — кивнул Крымов. «Отцы и дети!» «Эй!» — в ту же секунду опасливо окликнули их сзади. «Эй!» Они обернулись одновременно. В шагах в десяти откопателей на фоне ночного неба над чёрным осенним полем стоял человечек с ружьём. Кажется, пожилой. Несомненно, это был местный ночной сторож, обходивший музей-усадьбу. «Вы чего тут?» «А чего мы тут?» — спросил Добродумов. «Вот и я говорю, чего?» — протянул сторож. Крымов и Добродумов переглянулись. «Гуляем мы», — бросил Егор Кузьмич. «А что, нельзя?» «А чего у музея-то гуляете, у забора-то? У меня ружо!» «А у меня Браунинг», — отозвался Добродумов. «Молчи!» — оборвал старшего товарища Крымов. «А чего он грозится-то, человек с ружьем?» «Чего я у тебя?» — из темноты вопросил сторож. «Ты не шути так, милок!» — проблеил он. «У меня полномочия!» «Этого еще не доставало полномочия его!» — прошептал детектив. «Откуда он взялся?» «Так э, сейчас полночь!» — так же тихо ответил Егор Кузьмич. «Третья стража!» — и с вызовом крикнул сторожу. «А у меня мандат от товарища Крупского!» «От кого?» — вопросил тот. Но Егор Кузьмич уже двинулся к сторожу. «Куда спятил?» — окрикнул его Крымов. «Ружье у него подстрелит!» «Не подстрелит!» — ответил Добродумов. «Хозяина-то! Какого еще хозяина?» «Такого! А ты подыграй, Андрюша!» За каменным забором продолжали бесноваться растопчены. Впрочем, оба знали, что с Крымовым им просто так не справиться. А по эту сторону забора сторож уже выставил ружье вперед. «Не подходи!» Тоненько и хрипловато выкрикнул он. «Пальну ведь! Пальну, говорю!» Добродумав, остановился в шагах трех от него и осанисто подбоченился. «В кого пальнешь?» «Да в тебя!» «В кого, в кого?» Он стоял весь в земле и очень злой, и на кого-то страшно похожий. Ствол ружья стал медленно опускаться. «Ты кто?» Благоговейный и с ужасом спросил ночной сторож. «Не узнаешь, сучий сын!» Вдруг преобразившись, отрисая себя землю, грозно ответил вопросом на вопрос Егор Кузьмич. «А, Холопья морда!» Луна, что есть силы, посеребрила его лопатообразную бороду и пуговицы на бордовом кафтане. Земля застряла в седой шевелюре старого человека и в бороде, налипла на графскую одежку. Сзади раздался глухой голос. «Могилку будем зарывать, ваше сиятельство!» и тень зашевелилась у каменного забора. Даже отсюда можно было различить чёрную яму человека, только что из неё вылезшего. «Или так оставим, а?» «Зачем же зарывать, Митрофанушка?» Не оборачиваясь, проговорил Егор Кузьмич. «Нам есть кого в эту могилку положить, слуга мой любезный. Передо мной он стоит, нехрест!» «Идём!» — махнул он рукой охраннику. «Я тебе могилку свою покажу!» «Глубока она, холодна, сыра!» И вдруг голос его посуровил. «Мне с тобой там веселее будет, сторож, век свой вековать!» «Да кто же ты?» — шепотом уже переспросил человек с ружьем. Губы его дрожали, язык немел. «К-кто?» Почто что тыкаешь графу?» — завопил Егор Кузьмич страшным голосом и стал наступать на попятившегося от него сторожа. «Какой я тебе ты, холоп! Рабская душа твою мать!» Тут ружье и пальнуло. У Крымова, стоявшего позади них, заныло в животе. Он хотел было броситься к Егору Кузьмичу, но не успел. «Да как же ты посмел!» Еще не зная, жив или нет, взревел Добродумов. Половину его хмеля как рукой сняло. «В графа стрелять!» «Пугачевец, бунтарь, революционер, душегуб! губ! А вот как я тебя сейчас проучу!» — потряс он кулаком перед физиономией сторожа. «Вот как я тебе сейчас по мордасам-тохоловским, черным немытому!» Он уже замахнулся, но сторож, выронив ружье, рванул, что есть силы, и не куда-нибудь, а прямиком в поле, дико крича захлебываясь. «Граф! Граф вернулся! Господи, чур меня, чур! Угодники святые! Ожил граф! Ожил!» Его щуплая стариковская фигурка очень быстро уменьшилась и, наконец, исчезла где-то в чёрном пространстве бескрайнего ночного поля. «Жив, что ли?» — спросил за спиной Егора Кузьмича, слуга Митрофанушка. «Кажись, да! Фу!» — выдохнул Добродумов. «А ведь пальнул, чёрт, со страху-то! Хорошо в землю!» «Ладно, спектакль окончен». Подходя с двумя сумками, Крымов хлопнул Егора Кузьмича по крепкому графскому плечу. «Пора». «Ноги до сих пор ватные», — покачал головой краевед. Он всё ещё приходил в себя. «Поднеси-ка мне стакан, митрофанушка. «Так выдули вы всё, ваше сиятельство», — ответил слуга. «А как же так?» «А вот так». — Это несправедливо, — вздохнул Егор Кузьмич. — Да ну, горько и несправедливо. В такие вот минуты, Андрей, понимаешь всю несправедливость этого мира. — А, вон ты куда. И в воде вы не тонете, ваше сиятельство, и в огне не горите, и земля вас не принимает. — кивнул он через плечо. — И пуля не берет. — А теперь уходим. Крымов настойчиво потянул его за рукав. Уходим, уходим! поторопил он его. Сейчас усадьба проснется. Можете мне поверить на слово. Пусть растопчены со своим самозванцевым и расхлебывают кашу. Смотри, Егор Кузьмич, окна. Добродумов обернулся за товарищем, и впрям уже горела пара окошек в огромном доме бестужевых. Возможно, там сейчас кто-то набирал номер телефона местной полиции. Они отошли как можно дальше, уселись на брёвнышко под чёрным звёздным небом. «Давай тут», — сказал Крымов. Егор Кузьмич светил фонариком, пока Крымов осторожно разворачивал на коленях обрывок документа. «И что это за точки?» — спросил Добродумов. «Созвездия», — пробормотал Крымов. «Да, они. Тут всё написано. Только при таком свете глаза пламаешь. Вот эти три я знаю». Под лучом фонаря он провёл пальцем по бумаге. Пояс Ориона, надписи Альни так, Анни аль Лам, Минтака. Он чурился. Еще из Ариона, так-так, палец детектива пошел наверх. и Белатрикс сверху от пояса и ушел вниз. Саиф и Ригель снизу от него. Егор Кузьмич поднял голову. А вон они, звезды-то эти! Зевнул, глядя на ночное небо, он. Три лесенкой! «Пояс Ориона-то, и другие четыре, сверху и снизу по две». Туда же посмотрел и Крымов. Действительно, ясное осеннее небо открывало весь ночной небосвод, и на нём легко можно было прочесть «Пояс Ориона», а вместе с ним, немного поискав, обнаружить и другие указанные на бумаге Бестужевых планеты. «А вот вторая половина карты с отпечатком руки у растопченных осталась», — посетовал. «Жаль». «Это ты, Андрей, виноват», — заметил Егор Кузьмич. «Как так?» «Недостаточно быстро рыл землю, вот как!» «Ага! И четвертую бутыль не дал мне прикупить у волшебной старухи», — заключил Добродумов. «Об этом больше ни слова», — погрозил ему пальцем Крымов. «Давай о деле. Мы знаем только то, что якобы существует небесная карта, куда надо вставить семь драгоценных камней и вложить в отпечаток руку», — сказал Крымов. Он вновь поглядел на карту. Отпечаток этой самой руки остался у наших недругов. «Смотри, Егор Кузьмич, тут даже контур есть, начало пальцев». И надписи. Надписи, наоборот, особенно, на каком-то восточном языке. Но как бы он ни приглядывался, ни крутил перед собой документ, различить с фонариком все линии, пунктиры и буквы было просто невозможно. Нам стоит и начлеге подумать, отчаявшись что-либо еще разобрать при луче фонаря, сказал детектив, так леем мы тут с тобой. Вот когда и пятое, и десятая пригодилось бы, вновь вспомнив ошибку товарища, горячо сказал, добродумав, Не буду больше тебя слушать, Андрей, хоть убей не буду. Легкомысленный ты, недальновидный. Надо было всю корзинку у бабки той брать. Волшебная ведь была бабка. По обойди, не найдёшь такую. Спали они в чистом поле, вернее в стоге сена, закопавшись, оказались в уютном и даже тёплом гнезде. Благо не было дождя. Граф, выпив изрядно и даже более того, захропел сразу. Крымов долго ворочился, завтрашний день представлялся ему неясным и очень сложным. Ночью детективу снилась Мария Бестужева, она звала его за собой. В белом платье, с распущенными волосами. Это настораживало. Он шел к ней, но расстояние между ними только увеличивалось. Как будто два островка земли, на которых оказались они, все сильнее разносило злым ветром. Крымов пробудился ровно в восемь. Проснулся от того, что кто-то рядом хрипло пробосил. «Андрей, мне приснилось, что самогон у нас закончился. Что выпил я его весь?» «Утешь, друга, скажи, что напиток остался, а?» Детектив протёр глаза. Уже рассвело. Запах утра и мокрого сена одурманивал. Крымов, щурясь, посмотрел на часы. До сигнала будильника в его телефоне оставался час. «А, Крымов!» «Сон твой в руку», — ответил его спутник. «Выпил ты весь самогон». «Правда, что ли?» — разочарованно всхлипнул Добродумов. А, вспомнил! Но как заходило сладко!» Краевед тихонько застонал. Крымов был рад, что память частично оставила Егора Кузьмича, и о пресловутой «пятой и десятой» он, может быть, теперь и не вспомнит. Крымов поднялся, размял плечи, стал отряхиваться. «До развилки нам идти часа полтора, то и побольше», — рассуждал он, пока вслед за ним, кряхтя, поднимался добродумов. «Никто нас в свою машину не посадит, судя по твоему виду», — продолжал он. «Подумают, бесы вышли. Так что вот так. Ноги-то ходят». Егор Кузьмич натужно потянулся. «Кое-как. Неужто и впрямь все выпили?» «Да не выпили. Выпил», — усмехнулся Андрей Петрович. «Отчего же у меня затаённое чувство, что ты в чём-то виноват передо мной, а?» — нахмурился добродумав. «Хватит сочинять», — сказал Крымов. «И одёжка на мне странная», — не переставал удивляться реальности Егор Кузьмич. «А вот одёжка твоя вчера нас и спасла», — усмехнулся Крымов, разминая плечи. «Иначе сторож не в землю пальнул бы, а тебе в пузо, когда ты полез-то на него». «Там ещё сторож был», — искренне удивился Добродумов. «А моя-то одежда где? Костюмчик-то мой, хиповский». «Твою джинсу я на сток бросил, сушиться», — объяснил Крымов. «Может, ещё там». Одежда и впрямь крывала сток. Она была влажной, но графский кафтан всё равно стоило поменять, дабы не привлекать внимания. «Сейчас солнышко выйдет, подсушит её», — разумно рассудил Добродумов. «Вот только где мы?» «Километрах в пяти от усадьбы», — ответил Крымов, доставая припрятанный с вечера обрывок карты. «Мы руку потеряли. Растопчены звёзды». Крымов достал телефон. «Надо щёлкнуть на память с разных ракурсов, а то скоро отдавать придётся. Слышь, Егор Кузьмич!» Он завертел головой. «Ваше сиятельство!» Добродумов не откликался. «Стало быть, отошёл по делу», — решил Крымов. «Да недалековато ли?» Андрей Петрович аккуратно расстелил обрывок карты и сфотографировал его. Прошло минут пять. Где-то недалеко послышался женский визг, а за визгом раскатисто заухал филинам Егор Кузьмич. Женский крик так и летел по полю. «А ведь кто-то увидел его», — подумал Крымов. «Неужто опять за графа приняли?» Он решил отсидеться за стогом. Пусть Егор Кузьмич сам объясняется с поселянами и поселянками. Но скоро, уже восторженный, громко кричал Добродумов, точно радовался жизни и новому дню, и голос его приближался. «Не вышло бы чего лишнего с этими растопченными», — думал Андрей Петрович. «Они точно два ядовитых гриба, и дотронуться-то опасно». «Машенька, Машенька...» «Ничего, скоро он её выручит. Не дай им только Бог причинить ей хоть малейший вред». Он смотрел в утреннее небо, улыбался. «В порошок сотрёт обоих». Ликующий голос Добродумова взорвал утро совсем рядом. В измятом и грязном графском кафтане Егор Кузьмич вылетел из застога неожиданно. В руках он держал корзинку. С таким восторгом ребёнок держит коробку — подарок от Деда Мороза, отыскав её под ёлкой утром после новогодней ночи. «Аллилуйя!» — пропел бодрый старик. «Ангелы, радуйтесь! Есть Господь на белом свете! Есть!» И накормит он хлебами и рыбами всех, кто голоден, и напоит всех, кто алчит правды». «Ты откуда корзинку-то взял?» — спросил Крымов. Поставив корзинку к ногам, добродумав, пригладил бороду. «А ты догадайся, Андрей», — пропел Егор Кузьмич. «Постой, постой». Великим счастьем светилось лицо краеведа. «Ага, понял теперь. Вместе с корзинкой отдала», — пояснил он. Я ж говорю, бабка-то волшебная, из сказки. Опять она к музею шагала. Дорога эта рядом оказалась. Бабка наша от меня как шарахнулась, как рванула, по полю бежит, а я ей кричу, стой, бабуля, не граф я, не Лев Константинович, не Бестужев, мол. Я вчерашний ваш знакомый, добрый молодец, самогон у вас покупал, блины да пироги, Игор Кузьмичья. А она, помогите, мол, убивают, а я ей. Еще парочку пузырьков хочу, первочка вашего и закуски. Догнал такие, а бабка так на поле и рухнула, корзинкой прикрылась. Добродумов усмехнулся, а Крымов уже катался в стоге сена и смеялся с надрывом, потому что иначе и сил не было. Хорошо, я кошель в кафтан переложил. А пироги у нее с чем думаешь на этот раз? С рыбкой в том числе. Пришлось двойную цену отдать за моральный ущерб, объяснил Егор Кузьмич. «Так не жалко! Все ж для пользы дело!» И самогоны, пироги с блинами пришлись к Мужчины взбодрились. Разве что Крымов выпил полстаканчика, а добродумав почти всю бутылку, первую из трех. «Смотри, когда голод был утолен», — сказал детектив. Он приложил к обрывку карты руку с растопыренными пальцами. «Я про эту линию. Место для руки». В документе из дома Малышева говорится именно о ней. Это и есть звёздная карта царя Саула, её копия. А вот что я увидел на обороте. Он перевернул карту. То, что вчера мы так и не разглядели, это надпись на одном из восточных языков. «Ну-ка, дай!» «Ага, Турчанский это!» Разглядывая обрывок, кивнул Добродумов. «Я его знаю. Я ж с отцом и матерью четыре года жил в Турчании. Отец там служил. Я даже в школе там аж не учился. Да ну, удивился Крымов. Ноги ну, гну! парировал Егор Кузьмич. Так-так! Задумчиво протянул он, разглядывая обрывок. Ага, ага. Слушай меня, не вежа. В княжестве Халай-махалай, Добродумов, вытянул указательный палец вверх. Понял, Андрюша? Халай, Махалай! Красиво! Еще как. А ты не смейся! «На границе с Харасаном, на берегу Каспия, на дне моря, у скалы зуб дракона, найдёшь то, что ищешь. А потомки князя Махалая подскажут тебе». «Так вот...» «А ты не издеваешься надо мной?» — сомнением взглянул на него Крымов. «Егор Кузьмич, господин Добродумов». «В мыслях не имел», — ответил тот. Потянулся за бутылкой и вылил остатки в свой стаканчик. «Я, брат, эрудит». Выпил, сунул в рот полблина. «Царевский энциклопедист я. Ну так что, пойдем принцессу твою выручать, что ли? Только вот э, наряд я поменяю. Не хочу больше народ пугать. Подсохла моя шкурка-то». В десять утра, приведя себя в порядок, они двинулись в сторону означенной развилки. Во время перехода через поля и леса посёлка Воздвиженск Егором Кузьмичом была ополовинена вторая бутылка и съедена обоими путешественниками большая часть припасов. К развилке они подошли за четверть часа до полудня сытыми и весёлыми. И немного злыми, особенно что касалось Андрея Петровича Крымова. Он раздумывал, что ему сделать с растопченными — бить или ограничиться предупреждением. А едва они подошли к месту встречи, как увидели вдалеке машину. Она неслась именно сюда, прямо на них. Мгновенно став ближе, машина превратилась, как они и ожидали, в чёрный «Мерседес». «Они нас не раздавят?» — поинтересовался Егор Кузьмич. «Давай-ка, Андрей, к столбу тому прижмёмся. Эти скупердеи машину-то пожалеют». «Мысль здоровая, но, думаю, они не заинтересованы вступать со мной в битву. Им нужна бумага». «Нам девушка. Это всё. Хотя я бы не отказался взглянуть краем глаза на вторую половину свитка. Больно интересно увидеть всю руку на небосклоне». Крымов запрокинул голову. Пронзительно синее небо, какое бывает только ранней осенью, открывалось над их головами. Несколько облачков торопились проплыть над полем и вновь взглянул на уже близкого неприятеля. «Мерседес» остановился на шоссе в шагах в 25 от пары путешественников. Из машины с двух сторон вышли отец и сын растопчены. Лицо старшего было сурово и непроницаемо, младшего — издёргано до истерии. «Погребы собрались, Андрей Петрович», — глядя на корзину спросил Максимилиан Лаврентьевич. «Мария Фёдоровна, с вами?» — ответил вопросом на вопрос Крымов. «А документ?» «Спрашиваю». «Бестужева Мария Фёдоровна, в машине?» «Да, в машине. Покажите документ». Крымов достал из-за пазухи обрывок свитка. «Вы не нанесли ему вреда?» — поинтересовался Ростопчин. «А вы не нанесли вреда даме?» — вновь ответил вопросом на вопрос Крымов. «Мы джентльмены», — вмешался в разговор Лаврентий Максимилианович. «Ну да, видели», — отозвался Крымов. «А кто это с вами?» — спросил Ростопчин-старший, кивнув на добродумово. «Он мне кого-то напоминает». «Я в этих краях всем кого-то напоминаю», — сам отрекомендовался Игор Кузьмич. «Давайте-ка совершим обмен и разбежимся. Идет?» «Идет», — кивнул растопчен старший «Лаврентий!» Сын обернулся, махнул рукой. Из машины выбрался здоровяк в черном костюме. В руке он держал пистолет. Крымов тотчас собрался, осторожно переглянулся с Добродумовым. Здоровяк открыл дверцу, подал руку. Но женская рука не легла на его ладонь. Бестужева выбралась сама. «Здравствуйте, Андрей Петрович!» — громко сказала она. «Здравствуйте, Мария Федоровна!» — поздоровался он. «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, Андрей Петрович! За меня не беспокойтесь!» «Они не сделали вам ничего плохого?» «Нет, ничего, кроме насильного похищения и принудительного содержания на одной даче». Она с ненавистью улыбнулась Лаврентию Ростопчину, зло глядевшему на неё. «Но это, слава богу, всё». «Воистину, слава богу», — подтвердил Крымов. «Для них в первую очередь», — кивнул он на похитителей. «Егор Кузьмич», — обратился он к товарищу, «возьми свиток и передай его господину Ростопчину. А вы, Максимилиан Лаврентьевич, передавая добродумывая обрывок, Продолжал он. «Как только его получите, отпустите девушку». «С удовольствием», — кивнул растопчен старший «Мария, идите ко мне», — скомандовал Крымов, когда, добродумав, двинулся к неприятелю. «Идите и не бойтесь». Бестужева обошла машину и направилась к Крымову. Егор Кузьмич передал из рук в руки обрывок свитка растопчену. Тот с одного взгляда определил, что ему отдали обещанное. Через минуту сделка была завершена. «Вы вмешались в тайну, которая вам не принадлежит, господин Крымов», свернув свиток, высокопарно вымолвил растопчен старший «И, как всегда, все случилось по вине женщины. Вот почему они не должны касаться никаких тайн этого мира. Но вы еще пожалеете об этом, Андрей Петрович. Помяните мое слово». «Поживем-увидим», — ответил детектив. «Да она у тебя красавица». — заметил Егор Кузьмич. «Почему у меня?» — стушевался Крымов. «Мария Федоровна сама по себе, я сам по себе». Он все еще смотрел в сторону растопченных и особенно их телохранителя. Сын спросил у отца. «Уезжаем?» «Да», — сухо ответил тот, тоже все еще глядя на конкурентов, точно не доверяя им, желая дознаться чего-то. «Просто жизни пересеклись». «А так всегда и бывает. Берут жизни, да пересекаются», — кивнул Егор Кузьмич. Мария Фёдоровна с любопытством смотрела на колоритного спутника Крымова. «Егор Кузьмич Добродумов — просто великий человек», — представил его Крымов. «Он тоже приложил руку к вашему освобождению». Растопчины направились к машине. «Спасибо вам, Андрей Петрович», — взяв его за руку, благодарно улыбнулась Бестужева. «Вы мой герой, который уже раз спасаете меня. И вам спасибо, Егор Кузьмич, вы мои защитники». Уже у самой машины растопчены обернулись. Их телохранитель указывал рукой куда-то вперёд, за спины Крымова, Бестужевой и Добродумова. Андрей Петрович обернулся первым. К ним по шоссе на огромной скорости ехал серебристый внедорожник, разогнавшимся танком летел на них. «Это мстители!» услышал Крымов взвизг Ростопчина-младшего. «Это они, отец!» «Гарик!» — рявкнул Ростопчин-старший. «На дорогу!» Телохранитель повиновался мгновенно. Отбежав от машины, он выкинул руки с пистолетом вперёд и выпустил прицельно на всю обойму, патрон за патроном, в сторону стремительно приближавшегося джипа. Это был серебристый «Хаммер», целый броневик. Эхо выстрелов гулко полетело над полем. Бестужево застыло. Егор Кузьмич оторопел. Крымов в эти секунды пытался уловить всю панораму разворачивающихся на шоссе действий. В тот момент, когда телохранитель уже принял стойку и открыл огонь, пробкой взлетела крышка люка внедорожника, и над крышей стремительно показался белобрысый мужчина с коротким автоматом. Его очередь и отбросила телохранителя растопченных назад. Заставила Навзнич растянуться на асфальте. Но колесо джипа оказалось прострелено, и автомобиль едва не перевернулся. Он криво врос в землю метрах 50 от Крымова, Бестужевой и Егора Кузьмича. «Мерседес» растопченных уже выворачивал на трассу и, скоро полетев в сторону Бобылева, стал превращаться в черную точку. Где-то далеко, почуяв опасность, съехала шасса «Нива». С другой стороны развернулась и понеслась назад и на Марка. У шоссе остались Крымов, Маша и Добродумов. С одной стороны и трое человек с другой. Из подбитого джипа ловко выбрался белобрысый молодой мужчина с бородкой, за ним лысый крепыш в кепке со шрамом через всю щеку и долговязый человек в плаще и шляпе. Когда он распрямился, то превратился в высокого старика с лицом, иссечённым страшными морщинами. «Тот самый!» — с ужасом прошептал Егор Кузьмич. «Да», — откликнулся Крымов. «Он». В этот самый момент Андрей Петрович успел вытащить телефон и выбросить его из-за спины, как можно дальше в сторону. «Они убьют нас?» — шёпотом спросил Обестужева. Крымов не ответил. И это еще сильнее напугало ее. Высокий старик цепким взглядом окинул незнакомцев, стоящих невдалеке в рядок, и, омерзительно улыбаясь, направился к тройке. За ним последовали и двое других. Четвертый, как видно, шофер, наспех менял колесо, время от времени поглядывая в их сторону. «Чего делать-то будем, Андрей?» Понимая, что все очень плохо, с грустью спросил Добродумов. «Не знаю», — честно признался Крымов. «Это профессионалы, Егор Кузьмич, киллеры, убийцы!» «Я узнала его, Белобрысова!» — вновь прошептала Бестужева. «Он тоже ходил за мной в Царёве. Это они убили моего отца!» Старик остановился напротив них. От его лица, будто коряво высеченного из камня, веяло холодом и смертью. Белобрысый встал рядом. Крепыш в кепке обошёл Крымова. «Обыщи его, Фома!» — сказал старик. «У меня только нож», — сказал Крымов. Крепыш, отмеченный шрамом, сознанием дела обшлёпал Крымова со всех сторон. «Горячего нет, только нож», — он снял с пояса крымовский тесак и отбросил его в сторону. «Кто вы?» — спросил старик. Хотя, приглядевшись к Бестужевой, кивнул. «Мария Фёдоровна. Узнаю по фотографиям». «Люгер, это ведь она?» — обратился вожак Белобрысому. «Да, хозяин». Люгер был страшен по-своему. У него оказались белесые, водянистые и безразличные глаза. Как у рыбы, только хищный. И взгляд пронзительный, точно ты -то уже его добыча. «У кого свиток?» — ледяно спросил высокий старик. «У растопченных», — ответил Крымов. «Мы найдем их», — хивнул старику Люгер. «Так кто же вы, господа?» — спросил его хозяин. Неожиданно добродумов, сделал шаг вперёд и упал на колени в жёлтую траву. «Сироты мы!» — хрипло и на взрыв проговорил он. Широко перекрестился. «Сиротинушки мы! Пожалейте!» И он зарыдал в голос. «Пожалейте, сироток!» Опешил не только высокий старик со страшным лицом, но и Крымов и Бестужева. Только Люгер остался равнодушен к мнимому душевнобольному. «Что это за клоун?» — спросил старик. «Куражится он», — позади Крымова ответил за других крепыш в кепке. «Знает, подыхать скоро». «Не торопись, Фома», — спокойно осёк его старик. «Так кто вы?» — он указал пальцем на Крымова и Добродумова. «Фома, только сейчас Крымов понял, что лицо бандита ему знакомо, Это его брату три дня назад он сломал шею и выбросил из поезда на полном ходу. Туда ему и дорога. «Я Андрей Крымов, телохранитель госпожи Бестужевой, а это краевед Добродумов, мой товарищ, педагог истории и... просто алкоголик». Страх в Егоре Кузьмиче был велик. Но это не помешало ему приподнять голову и, нахмурив одну бровь, гневно взглянуть на товарища. Марию Бестужеву похитили Ростопчины, отец и сын, и я знаю почему. Они решили, что она сделала ксерокопию письма. Она и впрямь ее сделала, на память. Писали все-таки предки 200 лет назад. «Мария — историк. Как такое можно упустить?» Одна из ксерокопий была отдана мне. И когда они увели ее прямо у меня из-под носа, мы решили с Егором Кузьмичом первыми добраться до вашего свитка и взять его, чтобы обменять на Марию. Это мы и сделали перед вашим появлением. «Ксерокопия на память?» — усмехнулся старик. «Что в корзине? Показывай, блаженный!» — кивнул он Егору Кузьмичу. Добродумов потянулся первым к своей ноше, осторожно отвернул край полотенца и дрожащей рукой вытащил початую бутыль самогона. «Выпивка для сирот», — жалобно сказал он. Затем вытащил вторую, ещё не початую, за ней остатки пирогов и блинов. «Хватит!» — остановил его старик. «Как вы такое пьёте?» — с омерзением спросил он. «Свиньи!» Крымов почувствовал, сколько нужно было сил Егору Кузьмичу, чтобы промолчать. Ставки были высоки. Три жизни, его собственное в том числе. «Это вы убили моего отца!» Не сдержавшись, Мария Бестужева вдруг выступила вперёд. У Крымова сердце зашлось от её выпада. «Конец!» «Конец», — подумал он, — «негодяи! Какие же вы негодяи, хладнокровные дьяволы!» «Да, мы такие», — невозмутимо ответил старик. «Поймите одно, Мария Фёдоровна, ваш отец не был простым человеком и не принадлежал ни своему государству, ни себе, ни тем более вам, дочери, женщине», с особой снисходительной интонацией в голосе уточнил он. «Каждый, бестужев по вашей линии, едва повзрослев, готов был столкнуться с нами и умереть. А мы — убить его или погибнуть от рук его людей. Судьба решила так, что мы оказались сильнее и ближе к цели. Ваш отец сам подставил шею под лидийскую змею», — ядовито усмехнулся старик. «Когда понял, что проиграл, как и Вениамин Малышев, кстати». «Можете не беспокоиться, агония была недолгой, мы не садисты. Люгер знает своё дело». Бестужева обожгла яростным взглядом Белобрысова убийцу, но тот был невозмутим. Старик приблизился к Марии, и она отшатнулась. «Обижаться на нас, Мария Фёдоровна, то же самое, что обижаться на грозу, которая убила дорогого вам человека. Жизнь таких людей, как ваш отец, и наша жизнь». «Вне законов. Любых законов. Фёдор Иванович не просто знал это, а отстаивал данную, мной только что изложенную, правоту. Поймите это и успокойтесь». Он взглянул на телохранителя Бестужевой. «Вот что, господин Крымов, уберите труп с дороги, сбросьте его вон в ту канаву», — указал он длинным и сухим пальцем. «И побыстрее, Люгер, проследи». Андрей Петрович исполнил приказ. Он даже нащупал на ноге телохранителя растопченных запасной револьвер, когда тащил его, но тот был в кобуре. А Люгер следил за ним с особой пристальностью. И Крымов понимал, этот тип не позволит ему сделать ни одного лишнего движения. Профессионал. Тут они были равны. «Уложит сразу». Когда дело было сделано, Люгер, отогнав Крымова, сам обыскал труп, забрал оружие и документы. «Когда поедем!» — крикнул Фома шоферу. «Через минуту будет готово!» — ответил тот. «Ждите!» Добродумов, поднял голову. Решалась их судьба. Мария Бестужева побледнела. Очень плохое предчувствие сжало ее сердце. Крымов хладнокровно выжидал. Высокий уродливый старик улыбнулся. «Вы, Мария Фёдоровна, женщина, поэтому нас интересуете мало. Вы мало интересовали и вашего отца, поверьте мне. Вы, господин Крымов, плохой детектив и телохранитель, коли отдали хозяйку нам в руки и сами попались. А ты, мерзкий пьяница, просто отвратителен. Вы все смешны и нелепы, и не опасны для меня». Но, увы, вас объединило то, что вы увидели мое лицо в сложившейся особой ситуации. Он усмехнулся сейчас как-то изощренно-саркастически и стал особенно страшен. А этого делать я никому не позволяю. Крымов почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Этого он ждал. Этого. Но все подытожил шофер. «Готово!» — крикнул он подельником. «Не тяните!» «Вот это не тяните!» — укололо Крымова прямо под ложечку. Но не за себя он испугался и не за Егора Кузьмича, а за Машу. Он представить себе не мог ее, красивую, чудесную, добрую, с пулей в голове, мертвую, в этой вот осенней колючей траве. Ему стало страшно. Первый раз в жизни. «Гриб ты старый!» — вставая с колен, хрипло сказал Добродумов. «Мухомор!» Высокий старик, не скрывая улыбки, отступил на пару шагов. Люгер передернул затвор автомата. Крымов уже решал, на кого ему, львом ли, тигром, какая к черту разница, зверем, диким броситься первым. А вдруг получится? Старик не давал приказа стрелять. Врал он, что не был садистом. Было еще каким. Ему нравились эти минуты объяснений со своими жертвами. Он выстраивал финал, как заправский режиссер. В эту минуту все подняли головы к небу. Там, над лесом, вдруг появился вертолёт. Он летел на малой высоте и в их сторону. Так показалось всем. «Он видит нас?» — спросил старик у Белобрысова. «Как на ладони», — ответил за него Крымов. Но они обманулись. Вертолёт уходил влево. «Надежды нет», — покачал головой старик. «Мария Фёдоровна». «Мне искренне жаль вас, но примите свою судьбу с гордостью дочери первого из царей Лукоманов, повелителя звёзд». Но пока вертолёт уходил в сторону, а старик наслаждался секундами победы, Крымов уже отбросил мысль о схватке. Сломал бы он шифоме, но их бы всё равно перебили, а менять Машеньку на Нафому не выйдет. Он увидел на дороге то, чему обрадовался, как манне небесной. Там разгорались две пары фар. А был-то полдень. Сюда шли два Икаруса, да ещё под мигалкой, даже под двумя. Кортеж увидел и люгер, кивнул. «Хозяин!» Старик обернулся, непривычно засуетился, занервничал. «Кладём их?» — спросил из-за спины Крымова крепыш Фома со шрамом через крепкую морду. Но минуты оказались упущены. Две машины полиции и два Икаруса уже были недалеко. И ясно, как день выходило. Если кого-то охраняют так надежно, то любой прохожий у дороги, да еще в черном джипе, вызовет пристальное внимание, а то и подозрение. А если у него в руках автомат? Старик по-прежнему не давал приказа. Люгеры и Фома ждали. Старик метнул взгляд на Крымова, затем на Бестужеву, которая, кажется, ничего не слышала и даже не понимала, что происходит. «Проедут -то и тогда?» — спросил Фома. И тут Егор Кузьмич, точно рассчитав эти 50 шагов, рванул к дороге. Первая машина полиции была уже метрах в ста от развилки. О том, чтобы открывать побегущему человеку огонь, не было и речи. А Егор Кузьмич уже махал руками, а скоренько вылетев на дорогу, так и вовсе вновь бухнулся на колени, поднял руки. Уходим быстро! только услышал Крымов в приказ старика. Дура, цепной пес и алкоголик, черт с ними! Серебристый хаммер уже сам ехал к ним по кочкам и желтой траве. «А может, и ментов покрошим?» — спросил Фома. «И оба автобуса!» — рявкнул старик, когда прямо перед ними распахнулась передняя дверца. «Быстро, идиот!» Люгер и Фома запрыгнули в маленький танк одновременно. И тогда же громко затормозила полицейская машина. Серебристый гигант-внедорожник, взревев, уже выкатывал на трассу и уносился прочь с этого места. «Товарищ капитан!» — выкрикнул Добродумов. «Тут человека убили! Вон там, в канаве лежит!» «Какого человека?» — схватившись за кобуру, завопил полицейский. «Где?» Из машины выскочил и второй полицейский. «Там! Там!» — указывал пальцем в сторону Добродумов. «Те и убили, что уехали!» Подбежав, Крымов сам указал на то место, куда сбросил убитого телохранителя растопченных. «Мы гуляли здесь», — объяснил он полицейским. «Были на экскурсии в музей Бестужевых» и нарвались на разборку. Ещё двое уехали, а этим колёса прострелили. Они ведь и нас решили положить как свидетелей». «Что, правда?» — спросил капитан полиции. «Истинный крест!» — широко и искренне перекрестился Егор Кузьмич. Полицейские одновременно взглянули на молодую женщину, бледную, потерянную. «Правда», — не сразу кивнула Мария Бестужева, едва разомкнув побелевшие губы. «Всё правда». «А в корзинке что?» поинтересовался капитан. «Так тут у нас всё для пикника», отворачивая полотенце, сказал Егор Кузьмич. Вытащил бутылку самогона, пироги и блины. «Будете? За второе рождение!» Капитан отмахнулся. «Спять или куда нам?» Он покачал головой, кивнул назад. «Да вы хороший себе пикничок придумали. Бывает же такое, только в фильмах. Номера, номера заметили?» Инстинктивно взглянул он на Крымова. «Всё до единой цифры и буквы», — ответил тот. <.ints1> «Это как же ты сумел так, Андрей?» — поинтересовался Добродумов. «А вот так, Егор Кузьмич», — понизил голос. «Профессия такая». «А что за профессия?» — поинтересовался капитан. «Частный детектив. Всё замечаю». а снисходительно протянул полицейский. «Ладно, мы сейчас сюда оперативную группу вышлем. С вами я оставлю сержантов Колываева и Мохнева». Капитан рявкнул пару слов в рацию, махнул рукой второй машине. Оттуда выскочили двое крепких сержантов. «Через полчаса вас заберут, показания дадите. Это займет время. Сами откуда?» «Из Царёва», — ответил Крымов. «Далеко забрались. Ничего, в Бабылёве денёк погостите. Психолог с вами поработает». Он взглянул на Марию Бестужеву, на которую до сих пор жалко было смотреть. «А мы торопимся! В аэропорт! Детишек везем!» — кивнул он на первый карус. «И родители их!» — кивнул на второй. Из-за занавесок первого автобуса на них и впрям таращились дети. Крымов рассеянно улыбнулся. И как он их сразу не заметил? Одна из девочек помахала ему рукой. Мальчишка показал язык. Кортеж уехал. Оба сержанта заинтересовались трупом. Еще и поглядывали по сторонам, нет ли сбежавших врагов. В эту минуту Крымов незаметно для них отыскал свой телефон и охотничий нож. «Мы в сторонке полежим», — предупредил Крымов полицию. «Для нашей дамы это было страшным потрясением. Не возражаете?» «Лежите сколько хотите», — пожал плечами сержант Мохнев. «А старик ваш молодцом», — усмехнулся сержант Колываев. «Если бы не он, мы бы не остановились. Тут бы они вас и оставили, всех троих, в той же канаве. Молитесь на него, на детка вашего». «Дедок!» — прихватив корзину, недовольно бросил Добродумов. «Я еще с тобой на ручках, умник, потягаться смогу!» Отойдя метров на пятьдесят, все трое бухнулись на выкошенную траву в середине поля. Первые минуты лежали молча. «А я бегу и думаю. Сейчас в спину мне очередью!» — прошептал Добродумов. «Их она!» — молился Егор Кузьмич, — спросил Крымов, глядя в синеву. «Ещё как!» — ответил тот, и тотчас нахмурился. «Я ж православный, дурень ты!» Мария заплакала, закрыла лицо руками, отвернулась. «Пусть поплачет», — сказал Егор Кузьмич. «На пользу пойдёт!» Так они лежали минут пятнадцать, молчком, глядя в ясное осеннее небо. И только потом, точно от удара тока, Егор Кузьмич гневно заговорил. «Эх, Андрей, ну, Андрей!» То просто великий человек, а то просто алкоголик. Это как же понимать? А, Крымов, где правда-то? «А сам как думаешь?» — задал наводящий вопрос Крымов. Краевед прищурил один глаз. «Думаю, по второму разу ты слукавил». «Вот видишь, чего мне тебе объяснять? Сам все знаешь». Садясь, пятерней прошелся по коротким волосам Андрей. Он взглянул на двух сержантов невдалеке. «Спасибо тебе, Кузьмич, от всего сердца. Мария Фёдоровна, Машенька, живы?» Она тоже потянулась вперёд, села. «Коньяку бы сейчас», — вздохнула Бестужева. «Как бы полегчало. Меня до сих пор трясёт». «Так есть у нас типа коньячок», — задорно проговорил Егор Кузьмич. «Ещё какой! Сами видели, целый пузырь остался, даже полтора!» С радостью вспомнил он. «С мятой. А это растение, Мария Фёдоровна, успокаивает, кстати. Вот если бы я слушал вашего телохранителя, этого самого Аболтуса Крымова. Не бери вторую, не бери третью, не бери десятую. Чем бы сейчас жизнь свою спасали?» В Бабылёве, в полиции, они дали полную информацию о случившемся. Повторили версию, уже рассказанную капитану. Им даже долго сговариваться не пришлось. Так всё гладко складывалось. Чёрный «Мерседес» стоял у развилки. Они как раз проходили мимо. Шли от усадьбы Бестужевых. Внезапно появился серебристый броневик «Хаммер». Из люка высунулся белобрысый бандит и стал палить из автомата по «Мерседесу». Один из тех, кто был в «Мерседесе», выскочил и выпустил обойму в джип. Когда человека подстрелили, «Мерседес» рванул прочь по шоссе а джипу пришлось воспользоваться запаской. Трое человек из внедорожника подошли к ним. Сразу убить нечаянных свидетелей помешал вертолет, а затем и автоколонны с детьми. Трех человек, угрожавших им, Крымов, Бестужева и Добродумов, описали во всех подробностях. И уже к вечеру был составлен довольно точный фоторобот гнусного старика, его подельника Люгера, а также туповатого и жадного до крови Фомы со шрамом. «Через всю морду шрам у него был!» — в полиции повторил Ростой Егор Кузьмич. «Через всю его звериную морду!» а от старика смертью несло! Тысяча лет ему точно!» Никто не запомнил только шофера, не до него было. Просто среднестатистический тупой бандюган. На железнодорожный вокзал их привезли к вечеру, как раз к поезду «Бобылев-Царев». Майор Илья Приходько, которому досталось это дело, отвел Крымова в сторону. «Андрей Петрович, есть еще несколько вопросов. Через моего дядю, полковника спецслужб, я пробил ваши данные. В прошлом вы капитан полиции убойного отдела. Ушли в отставку по собственному желанию, владеете восточными единоборствами, стреляете, как Вильгельм Тель, у вас много удачных дел. И такой человек, как вы, вдруг случайно оказались на этой развилке?» Бывшие сыскарей тоже ходят по музеям и по полям гуляют, усмехнулся Крымов. Во время экскурсии нас запомнили. Вы же им звонили? Звонил, кивнул Приходько. Но это было вчера. А где вы ночевали? В стагу сена, ответил Крымов. Зачем? Егор Кузьмичу говорил: "Давай", говорит Андрей, как в детстве, "заночуем в открытом поле". И заночевали. «В ту ночь в доме усадьбы произошло много невероятных вещей, как мне сказали по телефону», — продолжал Приходько. «Под каменным забором музея сделали подкоп. Сторож Митрофанов видел призрака графа и даже разговаривал с ним. Призрак был очень груб, как сказал Митрофанов утром, когда нашелся и угрожал ему. У Митрофанова, кстати, нервный срыв». «Бывает», — пожал плечами Крымов. «Если это увидеть». «Ну да», — кивнул следователь. «А с призраком был еще и его слуга. Оба вылезли из могилы. А вы в это время спали в стогу сена?» «Именно так, товарищ майор», — ответил Крымов. «И пили самогон, который краевед Добродумов приобрел у одной старушки. Причем и вчера вечером у нее, и сегодня утром. бабулю ту можно найти, не сомневаюсь. Да вот, ее корзинка с нами, в руке у Егора Кузьмича Добродумова». Обернувшись, кивнул Крымов на товарища, стоявшего рядом с проводницей. «Известный краевед из города Царёва, кстати. Во второй раз мы уже мелочиться не стали, всё купили сразу, с пирогами, блинами и полотенцем». «Вы алкоголик?» — сделал кислую физиономию Приходько. «Нет», — серьёзно покачал головой Крымов. «А вот Егор Кузьмич Добродумов — алкоголик». Великий по-своему человек, но подверженный старому как мир пороку. Но он алкоголик особый. Ведро может выпить, а потом историю России рассказать в лицах. За Бориса Тангодунова, за Грозного, за любого. И, кстати, историю вашего города Бобылёва на зубок знает. Приходько покачал головой. «Смеётесь?» «Ни в коем случае. У Егора Кузьмича тут корни, в Бобылёве». «Понимаю, смеётесь». «Вы от стресса отошли быстро, а вот спутницы ваша нет. Поэтому мне очень хочется посоветовать вам впредь лучше оберегать её от подобных историй». «Будет сделано, товарищ майор», — кивнул Крымов. «Вот моя визитка», — сказал Приходько. «В Царёве с вами свяжется мой коллега. Расскажите ему всё по порядку. Возможно, вам понадобится защита полиции. Всего наилучшего, искатели приключений».